Челноке. Челнок оказался легким и подвижным, но вместе с тем до такой степени кривобоким и вертлявым, что управлять им было чрезвычайно трудно. Если бы не отлив, Джим вряд ли добрался бы до корабля. Однако ему повезло. Отступающая волна подхватила неуклюжую лочку и понесла прямо к испаньоле. Уже совсем стемнело и Джим боялся, что неожиданно налетит на корабль и перевернется. Однако скоро он различил очертания корпуса шхуны и мачт и ухватился за туго натянутый якорный канат. Под днищем корабля бурлил отлив. Один удар ножа, и «Испаньола» помчалась бы туда, куда ее понесет течение». Джим вовремя догадался, что канат, если его перерезать сразу, сильно ударит его, тогда неустойчивый челнок перевернется и пойдет ко дну. Мальчик остановился и принялся обдумывать ситуацию. Внезапно налетевший шквал двинул Испаньолу против течения. Канат ослабел, Джим выхватил складной нож, зубами открыл его и одно за другим принялся перерезать волокна каната. Порыв ветра резко стих. Стало так тихо, что можно было различить голоса, доносившиеся из каюты корабля. Джим прислушался и узнал голос боцмана Израиля Хенса. Другой голос, скорее всего, принадлежал пирату в красном колпаке. Оба, судя по голосам, были сильно пьяны. Ругательства сыпались градом, и мальчику показалось, что дело доходит до драки. «Тем лучше. Перережут друг друга. Мне работы меньше». «Сам уведу Испаньолу! Я видел, как это делается!» Шхуна снова пошла против течения, канат ослабел, и одним сильным ударом Джим перерезал последние волокна. Челнок очутился под самым бортом Испаньолы, которая стала медленно поворачиваться вокруг своей оси и тянуть маленькую лодочку за собой. В руки мальчику попался конец свисавшего с кормы каната, и Джим цепко ухватился за него. Волна приподняла челнок, и Джим успел заглянуть в иллюминатор каюты. Хэнс и его товарищ, схватив друг друга за горло, дрались, опрокидывая мебель. Челнок резко ударился о борт шхуны, и от неожиданности Джим выпустил канат и весло из рук. Потеряв равновесие, мальчик откинулся назад и больно стукнулся затылком о дно лодки. Перед глазами пошли круги, и Джим потерял сознание. Ястреб, ястреб, ястреб! 16 человек на сундук мертвеца! Ястреб, ястреб, ястреб! Ястреб, ястреб, ястреб! Когда Джим очнулся, уже рассвело. Потерявший управление Челнок, несло вдоль берега острова Сокровищ. Весло смыло волнами, и добраться до берега, гребя руками, было практически невозможно. Джим постарался успокоиться и стал осторожно вычерпывать из лодки воду. «Все нормально. Главное – лежать смирно и не нарушать равновесие. Когда волны улягутся, пробую подгрести к берегу». Самое неприятное состояло в том, что мальчика начала мучить жажда. Солнце сияло ослепительно. Морская вода моментально высыхала на лице. Губы Джима покрылись белым соленым налетом. Горло пересохло. Голова нестерпимо болела. Спустя полчаса прямо перед собой Джим увидел Испаньолу. Судно вело себя странно. Плыло то на север, то на юг, то на восток, то на запад, хлопая парусами. Присмотревшись, Юнга сделал вывод, что кораблем никто не управляет. Жажда новых приключений охватила Джима, а мысль о запасах пресной воды на судне удвоила его решимость. Мальчик пустился вдогонку за испаньолой, молотя руками по воде. Расстояние между челноком и шхуной быстро сокращалось. Джим старался не думать о встрече с двумя пиратами, повторяя, что раз никого нету руля, разбойники или свалились за борт, или лежат в кубрике мертвецки пьяные. Джим живо представлял себе, как запрет их на замок и будет делать с кораблем все, что задумает. Эти мысли придавали ему сил. Челнок Джима подошел к судну совсем близко. Волнение на море усилилось. Когда бушприт шхуны навис над головой, мальчик резко вскочил на ноги и высоко подпрыгнул, погрузив челнок в воду. Замирая от ужаса, Джим повис в воздухе, Но в следующую секунду ухватился за твердый борт корабля, подтянулся и перевалился на палубу.